Трудно передать мои ощущения. Когда град стал ослабевать, я разглядел белую фигуру яснее. Она была громадна. Серебристый тополь доставал только до ее плеча. Беломраморная она представляла нечто вроде крылатого сфинкса. Но крылья были не прижаты к телу, а распростерты — и вся фигура как будто парила в воздухе. Пьедестал, мне показалось, был сделан из бронзы и покрылся густым слоем медной зелени. Лицо сфинкса было обращено как раз в мою сторону. Его незрячие глаза как будто следили за мной, а на губах скользила тень улыбки. Он был сильно попорчен непогодой, И это производило неприятное впечатление. Точно он был поражен какой-то болезнью. Я стоял и смотрел на него. Может быть, полминуты, может быть, полчаса. Он как будто то отдалялся, то приближался, смотря потому усиливался или уменьшался град. Наконец, я отвел от него глаза и тут увидел, что... Завеса из града стала гораздо прозрачнее, и небо посветлело. Скоро проглянет солнце. Я снова взглянул на белую фигуру, как будто присевшую для прыжка, и внезапно почувствовал всю отчаянную смелость моего путешествия. Что предстанет передо мной, когда рассеется туманная завеса? Какие перемены могли произойти с людьми? Что если всеми овладела жестокость? Что если в этот промежуток времени человеческая раса потеряла свой человеческий образ и превратилась в нечто нечеловеческое, отталкивающее и подавляюще сильное? Еще, пожалуй, и меня-то примут за какое-нибудь первобытное дикое животное, еще более страшное и отвратительное своим сходством с людьми. Я могу им показаться поганой тварью, которую нужно немедля истребить. Вскоре я различил еще какие-то грандиозные силуэты, огромные здания с затейливыми перилами и высокими колоннами, покрытые лесом склоны холма, смутно наползающие на меня сквозь редеющую туманную завесу, я почувствовал вдруг панический страх и, как сумасшедший, бросился к машине времени, напрягая все усилия, чтобы привести ее в порядок. Тем временем солнечные лучи пробились сквозь грозовые облака. Серая туманная завеса разорвалась и растаяла, как одеяние призрака. Надо мной, в яркой синеве летнего неба, кружились и исчезали темные клочья разорванных туч. Огромные здания выделялись теперь вполне ясно и отчетливо. На стенах еще остались от шторма и сверкали на солнце дождевые капли и градины. Я чувствовал себя беззащитным в этом странном мире. Вероятно, так чувствует себя птица, когда над нею в воздухе парит ястреб. Мой страх возрастал почти гранича с безумием. Я собрался с духом, стиснул зубы и изо всех сил руками и ногами заработал над машиной. Машина уступила, наконец, моему отчаянному натиску, и повернулась, но при этом сильно ударила меня по подбородку, положив одну руку на седло, а другую на рычаг, я стоял, тяжело дыша, готовый снова взобраться на сиденье. Но вместе с возможностью быстрого возвращения назад ко мне вернулось и мужество я стал осматриваться кругом с большим любопытством и с меньшим страхом перед этим миром отдаленного будущего. В круглое отверстие, находившееся высоко в стене ближайшего дома, я увидел группу человеческих фигур в роскошных мягких одеждах. Они тоже видели меня, их лица были обращены в мою сторону. Потом я услыхал звуки приближающихся голосов. Сквозь кусты, окружающие белого сфинкса, я увидел головы и плечи бегущих людей. Один из них выскочил на тропинку, ведущую прямо к лужайке, где я стоял со своей машиной. Это было маленькое существо, ростом футов 4. одетое в пурпуровую тунику. Туника, подпоясана кожаным кушаком, на ногах сандалии или туфли, я не мог хорошенько рассмотреть, ноги были обнажены до колен, а голова не покрыта, и только тут я обратил внимание на то, как было тепло в воздухе. Этот маленький человек произвел на меня впечатление очень красивого и грациозного существа, но чрезвычайно хрупкого, нежный румянец, Покрывавший его лицо, напомнил мне наиболее изящный вид болезненной красоты, красоту чехоточных, о которой все мы так много слышали. При взгляде на это существо я сразу успокоился и снял свои руки с машины.